Лайфхак 14. Решите квартирный вопрос, правильно выбирая между ипотекой и арендой. Наличие собственной квартиры или дома позволяет чувствовать себя более свободным и счастливым. Часто бывают ситуации, когда улучшение жилищных условий является жизненной необходимостью, а достаточной суммы для покупки квартиры нет. Возникает вопрос: что делать? Арендовать квартиру или купить в ипотеку? Когда выгодна аренда? Когда ещё не решили, в каком городе и или районе предпочли бы жить в ближайшие 20 лет. Если хотите путешествовать, искать место для проживания, то просто копите деньги на квартиру. Когда однозначно выгодна ипотека, вы точно определились, где хотите обосноваться. Ежемесячный платёж по ипотеке равен арендной плате. Тогда без всяких расчётов понятно, что лучше ипотека. Как только ипотеку погасите, будете иметь собственную квартиру. Делать выбор между ипотекой и арендой придётся в случае, если с желаемым местом проживания всё ясно, но платить за аренду квартиры будет и меньше, чем платить за ипотеку. Для принятия успешного решения необходимо научиться правильно выбирать путь к достижению цели. Здесь позвольте познакомить вас с этапами принятия любого решения. Первый этап определиться с целью, чего именно хотите достичь. Второй этап найдите пути или варианты развития событий, которые приведут к цели. Третий этап Изучите свои потребности и окружающую обстановку. Четвёртый этап. Определите параметры и факторы сравнения выбранных на втором этапе вариантов развития событий. Пятый этап. Проведите сравнение выбранных на втором этапе вариантов развития событий по параметрам, определённым на четвёртом этапе. Шестой этап. Выберите тот путь достижения цели, который устраивает вас по всем выбранным параметрам. Седьмой этап. Если нет варианта, который устраивает полностью по всем параметрам, определите приоритетный фактор и принимайте решение, ориентируясь на него. Принятие решения по вышеприведённому алгоритму позволит принимать более успешные решения, так как будет заставлять все стороны оценивать ситуацию до, а не после принятия решения. Показываю, как использовать алгоритм принятия решения, чтобы понять, какой путь к приобретению собственного жилья выгоден: ипотека или аренда. Первый этап. Определитесь с целью. Цель иметь собственную квартиру. Напоминаю, собственная квартира это та, на которую у вас есть право собственности и за которую платите только коммунальные платежи. То есть это не арендованная и не находящаяся в залоге у банка квартира. Второй этап. Найдите пути или варианты развития событий, которые приведут вас к цели. Первый вариант арендовать квартиру и параллельно копить на приобретение собственной квартиры. Второй вариант арендовать квартиру и параллельно копить на минимальный первоначальный взнос по ипотеке, равный 20% от стоимости квартиры, затем купить готовую квартиру в ипотеку. Третий вариант арендовать квартиру и параллельно копить на значительный первоначальный взнос по ипотеке, примерно равный 70-80% от стоимости квартиры, затем купить готовую квартиру в ипотеку. Могут быть и другие варианты, например, взять потребительский кредит на первоначальный взнос и купить квартиру в ипотеку. арендовать квартиру и параллельно вкладывать деньги в строительство квартиры и так далее. Можете продумать и просчитать свои варианты. Третий этап. Изучите свои потребности и окружающую обстановку. Сначала определитесь, какая квартира нужна, сколько комнат. Или, может быть, хотите иметь собственный дом или таунхаус. Пока не знаете, изучите плюсы и минусы квартиры, собственного дома и таунхауса. Определитесь, в каком городе хотели бы жить и где у вас есть перспективы зарабатывать. Это могут быть разные города. Предположим, зарабатываете в мегаполисе, а жить хотели бы в городе у моря. Тогда рассматривайте вариант приобретения квартиры в мегаполисе как временное для своей жизни жильё, позволяющее с минимальными транспортными затратами добираться до работы. Приобретаемое жильё в этом случае должно быть ликвидным и растущим в цене. И скорее всего, это будет жильё в центре мегаполиса. Не очень комфортно для жизни, но зато удобно с точки зрения инфраструктуры. И эту квартиру можно всегда продать при переезде в город мечты. Определитесь с районом проживания в выбранном городе. Если он не знаком, хорошо изучите его, возможно, поживите в этом районе сначала в арендованной квартире. Поймите, достаточно ли комфортно и удобно там жить. Если у вас дети, то лучше, чтобы была шаговая доступность до хорошей школы и кружков. Не рекомендую приобретать квартиру за глаза. Например, есть фирмы, активно предлагающие в регионах жилье в Москве и Санкт-Петербурге. И люди покупают, даже не разу не побывав на месте стройки и не посмотрев инфраструктуру. У меня есть знакомые, которые испытали разочарование при переезде в Санкт-Петербург просто потому, что построили квартиру не в том районе. Определитесь, к какой квартире отдаёте предпочтение: в новостройке или на вторичном рынке. Когда определитесь с тем, какую квартиру хотите, изучите состояние рынка недвижимости, цены, уделите внимание прогнозам специалистов. Изучите состояние домов в выбранном районе. Кто осуществляет управление домами? Если это вторичное жильё, то не попадает ли оно под снос? Постарайтесь изучить планы застройки района, чтобы не получилось, что под домом будет в будущем проходить станция метро, а вас это не устраивает и так далее. Четвёртый этап. Параметры сравнения выбранных на втором этапе вариантов. Сумма затрат на приобретение квартиры. В сумму затрат на приобретение квартиры при варианте ипотека входит первоначальный взнос, плата за отчет об оценке приобретаемого объекта требуется банками для определения залоговой стоимости объекта, плата за регистрацию недвижимости, общая сумма платежей по ипотеке, ежегодная плата за страхование недвижимости, ежегодная плата за страхование жизни – это не обязательно, но в случае отсутствия такой страховки банки повышают процентную ставку. Сумма затрат на приобретение квартиры может быть уменьшена возможностью получения налогового вычета – это Если у вас официальный доход, можете рассчитывать на налоговые вычеты в размере 260 000 рублей плюс 13% от всех платежей по процентам. Если решили арендовать квартиру и параллельно делать накопление на первоначальный взнос на приобретение квартиры, то разница между платой за аренду и ипотечным платежом ежемесячно следует откладывать на депозит. Например, если сумма ежемесячных выплат по кредиту 30 000 рублей, а арендная ставка равна 20 000 рублей, 110 тысяч рублей ежемесячно прибавляются к накопительному депозиту пятый этап сравнение вариантов брать ипотеку или копить приведу вариант расчета который недавно делала знакомой она замужем имеет ребенка они снимают квартиру за 25 тысяч рублей в месяц вместе с коммунальными платежами плюс платят за свет знакомая рассматривала вариант приобретения двухкомнатной квартиры за четыре с половиной миллиона рублей на вторичном рынке у нее имелись накопления полтора миллиона рублей и из которых предполагалось потратить 900 тысяч рублей на первоначальный взнос, по 300 тысяч рублей на ремонт и страховой запас. Она могла рассчитывать на получение ипотечного кредита. На момент расчета ставка составляла 11,25% без страхования жизни. Их ежемесячный совокупный доход с мужем составлял 130 тысяч рублей. Из них платить за ипотеку они могли себе позволить не более 45 тысяч рублей. На жизнь тогда оставалось бы 85 тысяч рублей. Обратите внимание, что прежде чем принимать решение об ипотеке, надо определиться, сколько будете готовы платить. Платеж по ипотеке не должен сильно ухудшать условия жизни, иначе неизбежен психологический срыв. Обратившись к ипотечному калькулятору на сайте Сбербанка, мы задали параметр «ставка 11,25 годовых, срок 15 лет», «сумма кредита 3,6 млн. рублей», «4,5 стоимость квартиры минус 0,9 первоначальный взнос». Получили следующие данные: ежемесячный платёж 41.484 ,41 руб. 41 коп. Общая сумма переплаты 3.867.191 руб. 78 коп. Оформление сделки 7.000 руб. Это электронная регистрация сделки, плату за которую можно поделить с продавцом. Страховка недвижимости 0,25% от стоимости кредита. В первый год 9.000 руб. В дальнейшем будет снижаться. и составит около 100 000 рублей за 15 лет. Если оформить квартиру в долевую собственность с мужем, то можно получить имущественный вычет на двоих – 520 000 рублей, по 260 000 на каждого. Вычет по процентам с ипотеки – 360 000 рублей. Вычеты им доступны, так как мои знакомые являются плательщиками НДФЛ. Общая стоимость квартиры без учета налогового вычета составит 8 474 192 рубля 900 000 рублей плюс 3 миллиона 600 тысяч рублей, плюс 3 миллиона 867 тысяч, 191 рубль 78 копеек, плюс 7 тысяч рублей, плюс 100 тысяч рублей. Также можно при желании прибавить коммунальные платежи за отопление и содержание жилья, которые включены в арендную плату, а здесь их придется платить. Стоимость квартиры с учетом налогового вычета составит 7 миллионов 594 тысячи 192 рубля, 8 474 192 рубля минус 520 000 рублей минус 360 000 рублей. Итого переплата с учетом налогового вычета составляет 68,8% от стоимости квартиры. Далее мы рассчитали вариант аренды. Первоначально отложить 1,2 млн. рублей на накопительный депозит и ежемесячно откладывать по 15 000 рублей. Разница между платежом по ипотеке и оплатой аренды. Процентная ставка 7% годовых. Расчет на онлайн-калькуляторе по ссылке показывает, что через 15 лет можно накопить 8 158 170 рублей 53 копейки. Рост арендной платы не учитываем, так как она взята на максимальном уровне на момент расчета. Момент расчета июнь 2017 года. Ряд экспертов предсказывали небольшой рост цен. Если стоимость рассматриваемого объекта будет расти 2% в год, то через 15 лет его стоимость составит 6 056 408 рублей, что меньше суммы накоплений и меньше суммы квартиры в ипотеку, даже с учетом налогового вычета. Налоговый вычет в размере 260 000 рублей на одного собственника можно получить и после покупки квартиры. Так что сумму налогового вычета с покупки квартиры можно и не учитывать в расчетах. Вариант аренды выгодней. С финансовой точки зрения целесообразнее снимать квартиру и копить деньги на покупку. Плюс нет сильного стресса, что можно лишиться квартиры в случае, если произойдёт потеря дохода, и нечем будет платить банку. Шестой этап принятие решения. 15 лет до приобретения квартиры знакомы ждать не хочется. Поэтому стратегия была предложена следующая: делать накопления на квартиру в течение 5-7 лет, затем приобрести квартиру в ипотеку на 7-10 лет. Эта стратегия была основана на следующих расчётах. Первоначально вложить сумму накоплений 1,2 млн рублей на депозитный счёт. Был выбран банковский вклад с возможностью пополнения, ежемесячной капитализацией процентов и возможностью ежегодного расторжения вклада без потери процентов. Процентная ставка 7% годовых. Они с мужем открыли счет в банке и положили по 600 тысяч рублей, и далее планируют делать ежемесячный взнос на депозит минимум 15 тысяч рублей, по 7,5 тысяч на каждый счет. Произведен расчет на онлайн-калькуляторе. Общая сумма накоплений при ставке 7% годовых через 5 лет составит 2 миллиона 760 тысяч 43 рубля, через 7 лет 3 миллиона 560 тысяч 978 рублей. Было достигнуто понимание, что все излишки денег, разовые заработки и премии тоже будут отправляться на депозитный счёт с целью увеличить накопления на квартиру. Напомню, базовая стоимость выбранной квартиры 4,5 млн руб. Расчёт затрат на приобретение квартиры был сделан при условии роста цен на 2% в год. Для корректности сравнения взят общий срок решения квартирного вопроса 15 лет. То есть, если 5 лет копим, то ипотека 10 лет. 7 лет копим, ипотека 8 лет. Расчёты показывают, что вариант, когда происходит аренда квартиры и накопление первоначального взноса в течение 7 лет, а потом приобретение квартиры в ипотеку на 8 лет, самый выгодный. И оба эти варианта выгоднее, чем копить на квартиру в течение 15 лет. Например, если взять ипотеку после 7 лет накоплений, то ежемесячный платёж будет сопоставим с арендной платой. А так как будет приобретена квартира, то аренду уже не надо платить и откладывать на квартиру тоже не надо, финансовая нагрузка уменьшится. Напомню, что если взять ипотеку при первоначальном взносе 20% от стоимости квартиры, то платить по 41 484 рубля 41 копейки придется 15 лет. Обратите внимание, нельзя однозначно сказать, что выгоднее ипотека или аренда, и сколько надо копить на квартиру, прежде чем взять ипотечный кредит. Всё зависит от конкретной стоимости квартиры и прогноза изменения цены на неё, процентных ставок по вкладам и по ипотеке. Надо просчитывать варианты, и необходим постоянный мониторинг рынка недвижимости и ставок по ипотеке. Например, если ставка по ипотеке снизится до 5-6% и как следствие снизятся ставки по депозитам, а арендная плата останется на том же уровне, то выгодней в этот период покупать квартиру в ипотеку. либо если произойдёт существенное падение цен на недвижимость, то тоже выгодно взять ипотеку и купить квартиру. В приведённых расчётах в качестве примера старайтесь обращать внимание на то, как именно был получен результат. При управлении личными финансами надо научиться производить расчёты, которые помогут принять более удачные решения. Ипотеку лучше считать на срок 5-15 лет. И то 15 лет как вариант при покупке суперквартиры. И желательно, чтобы понимали, что сможете раньше времени погасить ипотеку. На длительный срок брать ипотеку плохо по следующим причинам. Психологически тяжело длительное время отдавать часть своего заработка, тем более, что радость от покупки уже прошла. Могут поменяться жизненные планы, возможно, захотите переехать в другой город, сменить район. Может потребоваться разъехаться с выросшими детьми и так далее. Без разрешения банка не сможете продать квартиру. Переплата за квартиру может превышать стоимость квартиры в 2-3 раза. И при продаже квартиры вряд ли вернёте деньги, заплаченные банку за длительный срок ипотеки. Всегда существует риск потери дохода и можно лишиться квартиры где-то на середине ипотеки. А доход от продажи квартиры уйдёт в основном на погашение долга. По ипотеке всегда рассчитывайте аннуитетный платёж, согласно которому в первые несколько лет в сумме платежа банку основную часть занимают проценты. На длительный срок Рассчитывать ипотеку имеет смысл только тогда, когда надо первое время после её оформления платить небольшой ежемесячный платёж. Но вы на 150% уверены, что в дальнейшем будет досрочное погашение. Лайфхак 14. Научитесь делать финансовые расчёты, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант накопления денег на квартиру. Составьте свою стратегию накопления денег на приобретение квартиры и следуйте ей. Решите квартирный вопрос как можно быстрее в своей жизни.